Глава четырнадцатая. Sink or swim. Весь часовой полет Ломов провел в отключке. Пропустив кормежки, он зарылся в пледы, замотав себя в плотный светонепроницаемый кокон. Никаких снов. Слишком сильным был стресс от пережитого за последние несколько дней. Мозг упорно отказывался развлекать себя картинками. Бездна. Тёплая, нелюдимая, спокойная. В ней хотелось провести целую вечность, но даже трансатлантический перелёт кончен. Не очнувшись от жёсткой посадки, Юра пробудился от деликатных касаний стюардессы. Миловидная шатенка вкратчего шептала «Сэр, извините, мы прилетели». Выбравшись из укрытия, лом встрепенулся, утер слюну, взъерошил волосы и поспешил на выход. Лос-Анджелес, которому еще не довелось познать ужасы пандемии, казался раем на земле. На зависть россиянам в ноябре тут стояла хорошая погода и светило яркое, приветливое солнце. Очередное такси, новое погружение в дрему, вынужденная пересадка. Впереди ждала долгая, изматывающая дорога на Вегас. От нее зависели судьбы полудюжины людей. Право на ошибку нет. Как говорят здешние, синькорсвим. Пять часов в дороге без единой остановки. Организм бунтовал, требуя пищи и никотина. Одна за другой начали страдать различные части тела. Защемила спину, сводила икроножные мышцы, ломила запястья, а вдобавок уже по привычке разболелась голова. Ноющая боль ударяла в затылок. Но, несмотря на мутное состояние, лом держался молодцом. Оказавшись в Вегасе, он решил насущный вопрос конспирации. Было бы глупо столкнуться с самим собой на улице или в очередном баре. Конечно, это крайне маловероятно. В столице развлечений с учетом туристов почти миллион человек. Но осторожность не помешает. Бейсболка и солнцезащитные очки, купленные в сувенирной лавке, избавили от необходимости боязливо озираться. Теперь можно и о жилье подумать. Сегодня полагалось отдохнуть как следует. Ведь завтра — та самая ночь. Парадокс, но безумная усталость, терзавшая плоть на протяжении суток улетучилась, стоило опуститься в мягкую, удобную постель. Спать не хотелось совершенно, да и сил таращиться на яркую, словно фонарь луну, тоже не было. Измучив себя бессонницей и душным воздухом, русский включил свет, оделся и покинул отель. Его вновь манили ритмы города, что просыпался на закате и валился с ног с первыми лучами солнца. «Как же я люблю тебя таким!» Вздохнул Юра, осматривая веселый живой Лас-Вегас, предвкушающий грядущее Рождество. Сила привычки заманила парня в любимую питейную. Там было хронически шумно, коктейли не таясь бодяжили горами льда, а сервис хромал на обе ноги. Уровень заведения ниже среднего. Но, черт возьми, как же здесь душевно! Никакого пафоса, никакого снобизма, никаких дешевых понтов. Просто бар, за стойкой которого колдовал улыбчивый Джордж Сантос. Тут всегда можно было от души надраться и как следует подраться, без последствий. Эдакий уголок Дикого Запада образца той эпохи, когда люди еще не обижались на все подряд и не пытались судиться по мелочам. В худшем случае били друг другу морды. В этой забегаловке прошло бесчисленное множество вечеров. Смех и слезы, встречи и расставания, сладкое опьянение и горькое похмелье. Все начиналось и кончалось именно здесь. «Юра, где тебя черти носили? Сколько лет, сколько зим?» Перекрикивая музыку, выдал Сантос. «Дела!» Хуже дел, не серчай. Лучше плесни мне чего-нибудь по забористей, но только чур безо льда. Улыбнулся Лом, подмигнув другу. Просьба исполнилась в лучшем виде. Грязный Джой вернулся с огромным бокалом жидкости цвета тростниковый сахар. Залпом проглотив горючее, русский шумно выдохнул и движением ладони подозвал к себе приятеля. Тот, не скрывая любопытства, наклонился через стойку и подставил ухо. Родной. «Хотел сказать тебе пару слов. Не бери в голову, но если с этим миром случится большая беда, вроде эпидемии неизвестного вируса, запрись в одиночестве и не контактируй с людьми. А еще даже под страхом смерти не соглашайся на групповушку, особенно если в этом участвуют Пабло и девушка по имени Джессика». Жарким дыханием произнес лом, потрепав Джорджа за щеку. «Откуда ты знаешь про моего кузена? Я рассказывал?» «Неловко вышло, мэн!» «Забей! Но если что, помни мое наставление. Иначе вас обоих погонят во своясе. Скроется история с документами. Они ведь у тебя просроченные или поддельные?» Усмехнулся Лом, направляясь к выходу и оставляя бармена в полнейшем замешательстве, но с купюрой в сто долларов прижатый пустым роксом. Следующая остановка — салон экспресс-гаданий мисс Кассандра Клео. Человек из будущего шел к обозначенной цели, пошатываясь, но от того не менее уверенно. Толкнув хлипкую дверцу, Юра оказался во владениях королевы местных шарлатанов. Лиля, едва завидев гостя, сделалась бледной, как полотно. Два бокала с выпивкой, что она несла в подсобку, выскользнули и разбились об пол. — Что с тобой? Ты будто призрака увидела. Намеревался пошутить лом, но был прерван собственным голосом, доносившимся из-за ширмы. — Лиль, все нормально? Нужна помощь? Дубль Юры приложил указательный палец к губам и покачал головой, беззвучно умоляя не выдавать его. Девушка стояла, раскрыв рот, и тяжело дышала. Слава богу, не кричала. Пришелец, ни на что не надеясь, жестом предложил выйти и скрылся в проходе. Как ни странно, провидица не отказалась от беседы тет-а-тет. -тет. «Я на секундочку, у меня звонок», — Дорожащим фальцетом сообщила Лиля и выскочила на улицу. По ее лицу было понятно, что даже с учетом нетривиальных увлечений она не может поверить в происходящее. Но вот он, второй Ломов, успел натянуть бейсболку, скрыв глаза козырьком, но никуда не делся. «Ты кто такой?» — испуганно вопросила подруга. «Послушай и обещай не перебивать. В любой момент я могу сбежать, а в твои рассказы никто не поверит. Я Юра, не привидение и не астральный двойник, всего лишь твой приятель. А там тогда кто?» С ужасом обернулась Лиля, заглядывая в собственный салон. «Там тоже я, только из прошлого, точнее, из настоящего, вашего настоящего. А я из будущего. Короче, нас двое». «Я вернулся в 2019 чтобы предотвратить катастрофу. Неясно, насколько мне это удалось. Посмотрим. Ты должна усвоить одно. Какие бы потрясения ни творили с этой планетой, не уезжай в Нью-Йорк. Ни при каких обстоятельствах, поняла?» «Да», — закивала Кассандра, прикрывая рот ладонью. «А еще... Еще тебе нужно остаться дома в этот Новый год». «Никаких клубов, тусовок, знакомств. Это очень и очень серьезно. От этого зависит твоя жизнь, поверь», — озираясь, произнес Юра. откуда мне знать, что ты...» Лом вновь оборвал девушку на полуслове взмахом руки и в следующую секунду снял шеи подвеску в виде пули. Ту самую, что ему на прощание дарила Лиля. Абсолютную копию той, что сейчас болталась у нее под халатом». Пальцы предсказательницы, лишенной дары речи, толкнули украшение, заставив его раскачиваться взад-вперед, как маятник. «Нет, все же это не иллюзия», — заверила себя мисс Клео. «Ну все, бывай, о разговоре никому ни слова, особенно мне», — улыбнулся Ломов. «И запомни, к черту Нью-Йорк, а в Новый год дома, ты нужна мне живой». «Договорились». Часто моргая, молвила несчастная, провожая взглядом пришельца. С чувством выполненного долга Юра вернулся в гостиничный номер и, не раздеваясь, уронил себя в кровать. «Завтра должно все случиться. Точнее, не случиться. Убить человека лом так и не смог, а вот решимости спасти жизнь другую было хоть отбавляй. Господь, пошли мне сил и мудрости сделать все правильно» шепнул парень, тут же забывшись крепким сном. Утром следующего дня русский ощущал себя неважно, и причиной тому было вовсе не выпитое накануне спиртное. Жить износ, проверяя организм на прочность, ему не впервой. Пагубное влияние на самочувствие и настроение оказывали мысли. Слишком много тяжелых, давящих на психику дум, от них мутило еще с ночи. Теперь же, когда до рокового часа оставалось всего ничего, поджилки тряслись, как у студента, идущего на свой первый экзамен. Никаких подсказок, никаких поблажек. Суровая школа выживания, дружок. Кое-как, продержавшись до вечера, Лом решил еще раз прогуляться по любимому городу, развеяться покое не давал научный парадокс, в результате которого в мире параллельно существовали сразу два Юрия Ломова. В чем-то крылся подвох. Ведь если Матросов не поехал в Китай, а со всеми его переломами поехать он может только в больничку, значит и пандемии случиться не могло. Либо вирус пробудил кто-то другой, либо Игорь все же нашел возможность попасть на рейс. «Нет-нет, последнее исключено», Даже если его оперативно подлатали, без паспорта за бугор путь заказан. Или нет? Тягостное чувство совершенной ошибки усиливало внутреннее напряжение. Что-то здесь не так. Где-то допущен промах. Таск четко пояснил. Устранишь причину возникновения вируса, отпадет и надобность посылать тебя в прошлое дубль ломова должен был исчезнуть в ту же секунду когда отменилась поездка нулевого пациента конечно дилан говорил еще что то про неотвратимость пандемии в случае если игорь не умрет мол рано или поздно это ружье выстрелит и несчастный откроет адские врата не сегодня так завтра но черт побери снова не состыковка Если эпидемия коронавируса, начавшаяся в Китае под конец 2019 года, отложилась на неопределенный срок, почему же Юра все еще тут? Логически рассуждая, русский пришел к выводу, что после инцидента во дворе он должен был рассеяться в воздухе вне зависимости от того, жив матросов или мертв. Возможно, его бы отправили назад пару месяцев спустя, возникни на горизонте новая угроза, но сейчас... Мозги закипали от напряжения, а паранойя, словно бамбук в китайских пытках, росла с устрашающей скоростью, намереваясь проткнуть ментальное тело Юры, подвергнув его страшным мукам. «Все, хватит», — отдал мысленный приказ Лом. «Я лично сжег его паспорт перед вылетом в Штаты». «Да, именно так и сделал». «Тогда еще мелькнула шальная мысль, что жена Матросова подсунула мне просроченный загранник или в спешке перепутала его со своим». Но все было верно, здесь работа на чисто, а дальше не моя забота. Рассуждение Таска и его команды не больше, чем теория. Доподлинно никто не знает, каким законом подчиняется время и путешествие в нем. Конец света успешно отменен, по крайней мере серьезно отсрочен, на переломанных ногах и с пробитым черепом далеко не уползешь. Выходит, можно расслабиться и заняться своими делами. Всего через несколько часов на шоссе произойдет авария. Вот что должно тревожить русского этим вечером. Если ему не изменяет память, прямо сейчас он срывает куш в казино, размазывая самонадеянного болгарина, поставившего на кон пятьсот кусков. Крупная рыба, с поимки которой все и началось. Пора выдвигаться навстречу с самим собой. Что сказать Юрию из прошлого? Как убедить его в том, что гонки по трассе в компании легкодоступных девиц — это не лучший способ развлечься? Может показать ему обрубок пальца до седину, что за предыдущий год окрасила виски и часть затылка? Это достаточно зрелищно? Что-то подсказывало, что придется импровизировать. Ну и пусть. Это, возможно, единственное, в чем парень был действительно хорош». Взяв курс на Игорный дом, двойник Картёжника зашагал сквозь пёструю толпу туристов. 20 минут спустя он уже был у парадного входа. В нынешнем состоянии Face Control ему не пройти, да и зачем? Ломов ясно помнил, как покидал заведение, спускаясь вот по этим мраморным ступеням в сопровождении отряда легкодоступных девиц, что ястребами кружили вокруг. Здесь он и будет дожидаться встречи. Словно в странном научно-фантастическом фильме. Кто бы мог подумать... «Я не знаю, любимая, не понимаю, как это вышло. Они мне в напитке что-то подсыпали. Да, мозги окутал туман, а потом явился этот русский и предложил сыграть в покер, будь он проклят!» Непривычно громко даже для «Вегаса» прокричал неизвестный. «Не плачь, пожалуйста, я все верну, клянусь богом!» Голос показался знакомым, отчего Юрий вознес голову, столкнувшись взглядами с бородатым увольнем, что кричал в телефон, активно жестикулируя и пытаясь ослабить галстук. Тот самый болгарин, которого лом оставил без штанов. «Ты?» — прорычал детина, убирая мобильный в карман. «Ублюдок! Думаешь, можно так поступать со мной?» «Сэр, вы меня с кем-то...» — фраза осталась недосказанной. Крупный волосатый кулак вышиб из юры дух, как по волшебству. Обмякшее тело рухнуло на землю, заставив прохожих раступиться в ужасе. Бугай, не задумываясь, нанес еще несколько суровых ударов ногой по лицу с приоткрытым ртом и по ребрам. Все это продолжалось не более 30 секунд. Охрана сработала четко, оперативно. Прорвавшись сквозь скопление зевак, она повалила Дебашира и заломила ему руки. Кто-то из неравнодушных туристов вызвал полицию. Очнуться Ломову пришлось в карете скорой помощи. С мигалками его везли в неизвестном направлении. Миловидная женщина сидела рядом, заполняя документы. «Куда мы едем?» — вскрикнул русский. «Немедленно остановите машину! Мне нужно обратно!» «Сэр, вам лучше проследовать с нами в госпиталь. Там вам окажут первую помощь, сделают снимки, а еще вы пообщаетесь с полицией. Вам ведь здорово досталось!» — не поднимая глаз, отрапортовала сопровождающая. Лом понял, что дела плохи. Укатить в больницу означало впустую потратить драгоценные мгновения, позволить тем смертям случиться. Недолго думая, пациент нырнул во внутренний карман куртки, туда, где хранился выкидной нож. «Паркуйся, шеф! Не то порежу твою подружку!» — выдал он, блеснув холодным оружием. Водитель, судя по всему, парень бывалый, дал по тормозам, не задавая лишних вопросов. Лом за руку вытащил перепуганного фельдшера и приказал всем покинуть фургон — Возражений не последовало. К списку достижений Юры теперь официально добавились разбойное нападение и угон. Но терять уже нечего. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Включив мигалку, новый рулевой умудрился в считанные минуты оказаться на шоссе. Педаль газа плавно опустилась вниз, вынудив краденое авто разогнаться до предела. Было страшно взглянуть на часы и убедиться в том, что опоздал. «Успею без вариантов!» прорычал Ломов, вглядываясь в темноту ночи, расступающуюся в свете фар. Нутро дрогнуло, когда совсем недалеко мелькнул заветный красный «Феррари». «Стой!» — до боли в горле взревел парень, хоть и понимал, что это бесполезно. Идея снова включить сирену появилась спонтанно. Любой нормальный человек, услышав сигнал, как минимум сбросит скорость или остановится. Большего и не требовалось. Раскатистые завывания порвали тишину ночи. Вопреки всякой логике, кровавый спорткар не притормозил. Лишь вспыхнул огнями и еще быстрее умчался вдаль. Мучительное воспоминание тут же родилось в памяти. «Черт возьми! Кажется, это и стало истинной причиной того, что я прибавил газу тогда. Эти звуки, пьяный и заторможенный, я испугался, полицейские на хвосте. Что же я наделал?» Прошептал Юра, предвидя зрелище, что откроется ему через несколько секунд. Стопы и ладони вспотели от ужаса. Слепая вера в чудо и собственную удачу, коей славился Ломов по обе стороны Атлантики, не давала сорваться в истерику. Но даже она оказалась бессильна перед фактами. Элитный автомобиль с горящими фарами вновь возник на горизонте. Теперь он стоял на обочине. Один труп лежал на дороге, второй, как удалось вспомнить, поселился на лобовом стекле. Едва контролируя тело, Юрий выпихнул себя из машины и направился к виновнику аварии, что с минуты на минуту совершит роковой звонок. Опять неудача. Ломов из прошлого был расторопнее. Закончив разговор, он, по-прежнему задыхаясь и падая на колени, принялся рвать волосы и кричать, все еще не подозревая, что за ним наблюдают. «Ты... ты должен уйти! Уходи! Ты свободен!» Безумным голосом выдал Юра из будущего. Испуганно обернувшись, его двойник застыл, как вкопанный. В глазах читался сильный испуг — Возможно, от осознания того, что его поймали с поличным, а быть может, потому что узреть пришлось самого себя. «Ты меня слышишь? Вставай, проваливай!» — замахал руками путешественник во времени. «Ты кто?» — пятясь назад вопросил неумелый водитель. «Послушай меня внимательно. Все, что я скажу сейчас, покажется бредом, но я — это ты». «Просто поверь. Садись в машину скорой помощи и поезжай в Вегас. Сдайся копом, это будет твое первое правонарушение. Если повезет, получишь условку. Главное, явись с повинной. Я займу твое место и все улажу. Я знаю, как». «Так не бывает», — яростно замотал головой несчастный. «Это наркотики. Меня накрыла, мамочка. Соберись!» Гаркнул Юра, схватив себя же за грудки. «Последний шанс начать жизнь заново, без алкоголя и азартных игр, без вечного хождения над краем пропасти. У тебя же еще все может получиться, догоняешь? Ты же хотел быть хорошим, помнишь? Та ночь, когда отцу проломили череп в пьяной драке, ты еще совсем маленький пообещал себе, что никогда не станешь таким, никогда не опустишься на это дно, так ведь?» Лом из 2019-го закивал, сжав губы и шумно задышав через нос. «Возможности больше не будет. Уезжай в Россию к родителям сразу как получится. В следующем году на планету может обрушиться страшное бедствие. Ты обязан быть с ними. Усёк?» «Да». «Деньги, что сегодня выиграл, прибереги. Они тебе очень понадобятся. А ещё ради всего святого отвези мать на море». «Обязательно», — послушно отозвался Юра. «А как же ты?» «Кому-то нужно ответить за всё это». Грустно усмехнулся Дубль, окинув взглядом бездыханные тела. Ну все, довольно, прыгай в скорую и вали отсюда сейчас же! Мигом протрезвевший парень рванул прочь, очутившись за рулем фургона, он с визгом развернулся и уехал в сторону города. Пятнадцать минут спустя из-за поворота показались два автомобиля с заранее известными Юрию пассажирами. План был гениально прост. Зная, что задумали бандиты, он отказался покидать место трагедии. «Ребят, шлюх нельзя оставлять в живых. Рано или поздно они проболтаются», — занизив голос, произнёс русский. «Дело говоришь», — улыбнулся один из чернорабочих, потянувшись за стволом. «Только можно я это сделаю? Всегда мечтал избавить планету от парочки мразей». «Легко», — засмеялся подопечный Рика, вручив пистолет виновнику аварии. Череда глухих выстрелов поставила точку в этой истории — Уже никуда не торопясь, Юрий достал мобильный телефон и набрал три цифры. «Девять один один, что с вами случилось?» «Я хочу сообщить об убийстве», – прошептал Ломов, опустившись на капот «Инфинити». «Приезжайте поскорее».